Глава 23 они стояли у порога, не решаясь войти в комнату. Такие они были грязные и запыленные. Сергей Левашов, небритый, в одежде не то шофера, не то монтера, и девушки. Оля и Нина. Обе крепкого сложения, только Нина покрупнее, обе с бронзовыми лицами и темными волосами, точно припудренными серой пылью, обе в одинаковых темных платьях. И с вещевыми мешками за плечами. Это были двоюродные сестры Иванцовы, которых по сходству фамилий путались с сестрами Иванихинами, Лили и Тоней с Первомайки. Была даже такая поговорка: если среди сестер ты видишь одну беленькую, то знай, что это сестры Иванихины». Лилия Иванихина, та самая, что с начала войны ушла на фронт военным фельдшером и пропала без вести, была беленькая. Оля и Нина Иванцовы жили в стандартном доме, неподалёку от Шевцовых. Их отцы работали на одной шахте с Григорием Ильичом. «Родненькие вы мои. Откуда же вы?» — спрашивала Любка, всплескивая своими беленькими руками. Она предполагала, что Иванцовы возвращаются из Новочеркасска, где старшая Оля училась в индустриальном институте. Но странно было, как Сергей Левашов попал в Новочеркасск. «Где были, там нас нет». — сдержанно сказала Оля, чуть искривив в усмешке запёкшиеся губы, и все ее лицо с запыленными бровями и ресницами как-то асимметрично сдвинулось. «Не знаешь, у нас дома немцы стоят?» — спросила она по привычке, которая у неё выработалась за дни с китами, быстро одними глазами оглядывая комнату. «Стояли, как и у нас. Сегодня утром уехали», — сказала Любка. Черты лица Оли еще более сместились в гримасе не то насмешки, не то презрения. Она увидела на стене открытку с портретом Гитлера. Для перестраховки? Пускай повисит, сказала Любка. Вы поди есть хотите? Нет. Если квартира свободна, домой пойдем. А если и не свободно, вам чего бояться? Сейчас многие, кого немцы завернули на Дону или на донце, возвращаются по домам.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 «Ты же не одна здесь?» «Отец, мать где?» — расспрашивал он. «Тебе разве не все равно?» — холодно отвечала она. «Случилось что?» «Кушай, кушай», — сказала она. Некоторое время он смотрел на нее, потом снова налил себе стаканчик, выпил и продолжал есть уже молча. «Спасибо тебе», — сказал он, окончив есть и утершись рукавом. Она видела, как он огрубел за время своих скитаний, Но не эта грубость оскорбляла ее, а его недоверие к ней. «Закурить у вас, конечно, не найдется, спросил он. Найдется. Она прошла на кухню и принесла ему листья прошлогоднего табака самосада. Отец каждый год высаживал его на гряды, снимал несколько урожаев, в году сушил и по мере надобности мелко крошил бритвой на трубку. Они молча сидели за столом, Сергей весь окутанный дымом и Любка. В комнате, где Любка оставила мать, по-прежнему было тихо, но Любка знала, что мать не спит, плачет. «Я вижу у вас горе в доме, по лицу вижу». «Никогда ты такой не была», медленно сказал Сергей. Взгляд его был полон теплоты и нежности, неожиданный в его грубоватом красивом лице. «У всех сейчас горе», сказала Любка. «Сколько б ты знал, сколько я насмотрелся за это время крови», — сказал Сергей с великой тоскою и весь окутался клубами дыма. «Сбросили нас в Сталинской области на парашютах. Ткнулись мы туда-сюда, все явки завалены. Завален не потому, что кто-нибудь предал, а потому что он, немец, таким частым бреднем загребал, тысячами и правых, и виноватых». Ясно, кто мало-мальски на подозрении, в тот бредень попадался. В шахтах трупами стволы забиты, — с волнением говорил Сергей. Работали мы порознь, но связь держали, а потом уж и концов нельзя было найти. Напарнику моему перебили руки и отрезали язык, и была бы и мне труба, коли б я на улице в Сталина случайно Нинку не встретил. Ее и Ольгу, когда еще сталинский обком был у нас в Краснодоне, взяли связными. И они уж это во второй раз в Сталина пришли. А тут стало известно, что немцы уже на Дону. И им, девчатам, ясно, что тех, кто их послал, уже в Краснодоне нет. И на мои позывные тоже уже никто не отвечает. передатчик я сдал в подпольный обком ихнему родисту. Решили мы уходить домой, и вот шли. Как я за тебя-то волновался. Вдруг вырвалось у него из самого сердца. «А что, думаю, если забросили тебя вот так же, как нас, в тыл к врагу, и осталась ты одна? А не то завалилась, и где-нибудь в застенке немцы твою душу терзают», — говорил он глухо, сдерживая себя, и его взгляд уже не с выражением теплоты и нежности, а со страстью так и пронзал ее. «Серёжа», — сказала она, — «Серёжа», — и опустила свою золотистую голову на руки. Большой, с набухшими жилами рукой, он осторожно провел один раз по ее голове и руке. «Оставили меня здесь, сам понимаешь, зачем. Велели ждать приказа, и вот скоро месяца а никого и ничего», — тихо говорила Любка, не поднимая головы. Немецкие офицеры лезут, как мухи на мед. Первый раз в жизни выдавала себя не за того, кто есть, черт знает что вытворяла, изворачивалась, противно, и сердце болит за самую себя». А вчера люди, что с эвакуации вернулись, сказали Отца убили немцы на донце во время бомбежки, говорила Любка, покусывая свои ярко красные губы. Солнце всходило над степью, и слепящие лучи его отразились от итернитовых крыш, тронутых росою. Любка вскинула голову, тряхнула кудрями: Надо уходить тебе. Как думаешь, жить? Как и ты. Сама же сказала, мы с одного дерева листочки.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 И у Валько не было теперь сомнений, что Шульга был одним из тех людей, кто оставлен во главе Краснодонского подполья. Но как было найти его? «Не поверил он, значит, тебе?» с грубоватой усмешкой спрашивал Валько Кондратовича. «От-то дурней!» Он не понимал поступка Шульги. «А как сын?» Валько хмуро подмигнул. «А кто его знает?» потупился Кондратович.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 Дядя Андрей велел, чтобы ты рассказывал мне все, что тебе известно, и про своих, и про немцев. Олег передал ей то, что рассказал ему тюлене на подпольщике, выданном немцам Игнатом Фоминым, и то, что сообщил ему ночью Володя Осьмухин. «Пока мы с тобой разговариваем», — с улыбкой сказал Олег, «я насчитал три зенитки правее школы, туда, вглубь, рядом блиндаж».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 «Пока со школы не снят наблюдательный пост, шрифтов всё равно не выкопать», — спокойно сказала она. «Верно». Он с удовольствием посмотрел на нее и засмеялся. «Ты не скажешь мне, как найти осьмухина если дядя Андрей спросит?» Олег дал адрес Жоры Арутюнянца. Они уже привыкли друг к другу, шли не торопясь, И полная большая женственная руканины доверчиво покоилась на руке Олега. Они уже миновали парк. Слева от них, вдоль улицы, возле стандартных домиков, стояли немецкие машины: то грузовые, то легковые разных марок, то походная радиостанция, то санитарный автобус, и всюду виднелись немецкие солдаты. А слева тянулся пустырь, в глубине которого возле каменного здания казарменного типа, Немецкий сержант в голубоватых погонах с белым кантом проводил учение с небольшой группой русских в гражданской одежде, вооруженных немецкими ружьями. Они то строились, то рассыпались, ползли, схватывались в рукопашную. Все они были уже пожилые. На рукавах у них были повязки со свастикой. Жандарм Фрицевский учат полицаев, как нашего брата ловить сказала Нина, сверкнув глазами. «Откуда ты знаешь?» спросил он, вспомнив то, что рассказывал ему Тюленин. «Я уже их видела». «Сволочь какая!» сказал Олег с брезгливой ненавистью. «Таких давить и давить». «Стоило б», сказала Нина. «Ты хотела бы быть партизаном?» неожиданно спросил он. «Хотела бы». «Нет, ты представляешь, что такое партизан?» Работа партизана совсем не показная, но какая благородная. Он убьет одного немца, убьет другого, убьет сотню, а 101-й может убить его. Он выполнит одно, второе, десятое задание, а на одиннадцатом может сорваться. Это дело требует самоотверженности. Партизан никогда не дорожит своей личной жизнью, он никогда не ставит свою жизнь выше счастья Родины. И если надо выполнить долг перед Родиной, он никогда не пожалеет своей жизни и он никогда не продаст и не выдаст товарища. Я хотел бы быть партизаном», — говорил Олег с такой глубокой, искренней, наивной увлечённостью, что Нина подняла на него глаза и в них выразилось что-то очень простоватое и доверчивое. «Слушай, неужели мы будем с тобой встречаться только по делу?» — вдруг сказал Олег. «Нет, почему же? Мы можем встречаться, когда свободны», — сказала Нина, немного смутившись. «Где ты живешь? «Ты не занят сейчас? Может быть, ты проводишь меня? Я хотел бы познакомить тебя со своей старшей сестрой Олей», сказала она, не совсем уверенная, что она хочет именно этого. Счастливый своим новым знакомством и тем, как складывались дела его, очень голодный Олег возвращался домой. Но, видно, ему не суждено было поесть сегодня. Дядя Коля шел ему навстречу. «Я тебя уже давно караулю». Конопатый, — так они называли денщика, — все время ищет тебя. — К чёрту! — беспечно сказал Олег. все Всё-таки лучше от него подальше. Ты знаешь, Виктор Кистринов здесь вчера объявился. Его немцы у Дона повернули. Давай зайдем к нему. Благо, у его хозяйки немцев нет, — сказал дядя Коля. Виктор Кистринов, молодой инженер, сослуживец Николая Николаевича, и его приятель встретил их необычной новостью. «Слыхали?» «Стеценко назначен бургомистром!» — воскликнул он, оскалившись одной стороной рта, как злая собака. «Какой Стеценко? Начальник планового отдела!» Даже дядя Коля удивился. «Он самый! Брось смеяться!» Не до смеху. «Да не может того быть! Такой тихий, исполнительный, в жизни никого не задел!» «Так вот тот самый Стеценко, тихий, никого в жизни не задел!» Тот, без кого нельзя было представить себе ни одной выпивки, ни одного преферанса, про кого все говорили: вот свой человек, вот душа человек, вот милый человек, вот симпатичный человек, вот тактичный человек, тот самый Стеценко, наш бургомистр. говорил Виктор Кистринов, тощий колючий, ребристый, как штык, весь колокача и даже булькая слюной от злости. Честное слово, да, я помнится, говорил Николай Николаевич, все еще не веря. Ведь не было в среди инженеров ни одной компании, в какую бы его не приглашали. Я с ним столько водки выпил. Я от него не то чтобы какого-нибудь нелояльного, я вообще от него ни одного громкого слова не слыхал. И было бы у него какое-нибудь прошлое. Так ведь все же его знают как облупленного. Отец его из мелких чиновников, и сам он никогда ни в чем не был замешан. Я сам с ним водку пил. А теперь он нас по-старому знакомство первых.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 Нет, очевидно, дело было не так просто, что Стеценко согласился стать бургомистром под страхом смерти. И стоя перед лицом этого непонятного явления, они в который уже раз говорили. «Стеценко, скажи, пожалуйста». «Нет, подумай только». Спрашивается, кому ж тогда можно верить? И пожимали плечами и разводили руками.